Ужелец кричал Лариосик, вздымая руки. Это настоящее колдовство. Неколко бросился вон из комнаты, проскочил сквозь книжную и через кухню мимо ошеломлённой Анюты, кричащей: "Никол, Никол, куда же ты без шапки? Господи, аль ещё что случилось?" И выскочил через сени во двор. Анюта, крестясь, закинула в синях крючок, убежала в кухню и припала к окну, но недолго моментально пропала из глаз. Он круто свернул влево, сбежал вниз и остановился перед сугробом, запиравшим вход в ущелье между стенами. Сугроб был совершенно не тронут. "Ничего не понимаю", в отчаянии бормотал несколько и храбро кинулся к сугробу. Ему показалось, что он задохнётся. Он долго месил снег, плевался и фыркал. Барбал наконец снеговую преграду и весь белый пролёт в дикое ущелье глянул вверх и видал: вверху, там, где из розгов окна его комнаты выпадал свет, чёрными головками виднелись костыли и их остренькие густые тени, но коробки не было. С последней надежды, что может быть петля оборбалась, недолго по минутно, падая на колени, шарил по битым кирпичам. Коробки не было. Тут яркий свет осветил вдруг Николкину голубу. Ах, закричала она и полезла дальше к забору, закрывающему ущелье с улицы. Он до пол сыткнул руками. Доски отошли. Глянуло широкое дыра на чёрную улицу. Всё понятно. Они отшили доски, ведущие в ущелье. Были здесь и даже понимаю, хотели залезть к Василисе через кладовку.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 Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьверов обобрать, как липочку. Такой уж человек. Эх, вот какая история. Бери бумагу, Лорион, будем окно заклеивать. Ночью из ущелья вылезли с гвоздями, топором и молотком Николка, Мышлоевский и Лориосик. Ущелье было короткими досками забито наглухо.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 и забили слуховое окно. Василиса, узнав об экспедиции на чердак, обнаружил живейший интерес и тоже присоединился и лазил между балками, одобряя все действия Мышлоевского. «Какая жалость, что вы не дали нам как-нибудь знать. Нужно было бы Ванду Михалму послать к нам через черный ход», говорил Николка, капая со свечи с теорином.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 Угрожали выстрелить через дверь, Виктор, Виктор, вздохновенно сказал Василиса. Никогда бы не выстрелили, отозвался Мышлаевский, гремя молотком. Ни в коем случае. Всё бы улицы на себя наблекли. Поздней ночью кара снежился в квартире Лисавичей, как людавик четырнадцатый. Этому предшествовал такой разговор. Не придут же сегодня, что вы говорил Мышлаевский? Нет, нет, нет, перебой отвечали Ванда и Василиса на лестнице. Мы умоляем, просим вас, или Фёдор Николаевич, просим. Что вам стоит? Ванда Михайловна Чейком вас на поди удобную уложим. Очень просим, мы завтра тоже. Помилуйте, без мужчины в квартире я ни за что не заснула, подтвердила Ванда, кутаясь в пуховый платок. "Когий чёрт есть у меня, согреем с неожиданно залихвацки, как-то сказал Василиса. Иди, карась", сказал Мушлайевский. Вследствие этого карась не ожился. Мозги из суп с постным маслом, как и следовало ожидать, были лишь симптомами той мерзлитой болезни скупости, которой Василиса заразил свою жену.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 Василиса, отчаянно махнув рукой, подчиняясь Карасю, выпил одну рюмку. "Ты не забывай, Вася, что тебе вредно", нежно сказала Ванда. После втретёднго разъяснения Карася, что никому абсолютно не может быть вреден коньяк, и что его дают даже малокровным с молоком, Василиса выпил вторую рюмку, и щёки его порозовели, и на лбу выступил пот. Карась выпил 5 рюмок. И пришёл в очень хорошее расположение духа. Если бы я откормить, она вовсе не так уж дурна, думал он, глядя на Ванду. Затем Карась похвалил расположение квартиры Лесовичей и обсудил план сигнализации в квартиру Турбиных. Один звонок из кухни, другой из передней. Чуть что, наверх звонок, и, пожалуйста, выйдет открывать Малышевский.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 Василиса в рубашке в подтяжках пришел к нему и присел на кресло со словами. «Не спится, знаете ли, вы позволите с вами немного побеседовать?» Печка догорела. Василиса, круглый, успокоившийся, сидел в креслах, вздыхал и говорил. «Вот-с как, Федор Николаевич, все, что нажито упорным трудом, В один вечер перешла в карманы каких-то негодяев путём насилия. Вы не думаете, чтобы я отрицал революцию? А нет. Я прекрасно понимаю исторические причины, вызвавшие всё это. Багровый отблеск играл на лице Василисы за стёжках его подтяжек. Карась в чудесном коячном расслаблении